Энциклопедия Власть цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Проследить эволюцию жизни можно только лишь по форме цифр. Кривизна указывает на любовь. Линейность указывает на привязанность. Перекрестие указывает на испытание. Давайте же рассмотрим цифры. 0 Пустота Первородное замкнутое яйцо. 1. Минеральная стадия. Это всего лишь линия, неподвижность, начало, быть, просто быть, здесь и сейчас, ни о чем не думая. Это первый уровень сознания, нечто, лишенное способности мыслить. 2. Растительная стадия. Нижняя часть состоит из линий, растение крепится к земле. Растение не способно пошевелить ножкой, оно – раб земли, хотя вершина у него искривленная. Растение любит небо и свет, поэтому его венчает прекрасный цветок. 3. Животная стадия. Нет больше линий. Животное отрывается от земли. Оно способно двигаться. У него две завитушки. Оно любит верхней частью и нижней. Животное – раб своих чувств. Оно любит и не любит. Главное его свойство – эгоизм. Животное – хищник и добыча. Оно всегда пребывает в страхе. Если животное не повинуется своим насущным потребностям, оно гибнет. 4. Человеческая стадия – это надминеральный, надрастительный и надживотный уровень. Он расположен на перекрестии многих путей. Это первая цифра с перекрестием. Если четверка преобразуется, она переходит в верхний мир. Она высвобождается, преодолевая стадию чувственного рабства. Оно либо следует своей судьбе, либо нет. Но понятие свободы выбора при этом отрицает возможность завоевывать свободу и одерживать победу над чувствами. Четверка позволяет добровольно остаться животным или перейти на следующий этап. Такова суть современного человечества. 5. Духовная стадия. Полная противоположность двойке. У пятерки вверху есть линия, она связана с небом. А внизу у нее имеется завитушка. Пятерка любит землю и ее обитателей. Сумев освободиться от земли, она, тем не менее, не смогла освободиться от неба. Она прошла через испытание крестом, как у четверки, и возвысилась над нею. 6. Непрерывная кривая без углов и линий. Это всеобъемлющая любовь. Шестерка – почти спираль, стремящаяся к бесконечности. Она освободилась от неба и земли, всего, что удерживало ее вверху и внизу. Она – свободный вибрационный канал. Однако ей предстоит сделать еще кое-что – перейти в созидательный мир. Шестерка имеет форму плода в период вынашивания. 7. Переходная цифра. Это перевернутая четверка. Здесь тоже мы видим перекрестие. Цикл или круг материального мира замкнулся, значит, пора переходить в следующий цикл. 8. Бесконечность. Восьмерку можно рисовать, ни разу не прерываясь. 9. Плод в период вынашивания. Девятка. Это перевернутая шестерка. Плод готовится обратиться в реальность. Он дает жизнь. 10. Ноль первородного яйца, но высшего измерения. Этот ноль верхнего измерения запускает новый круговорот цифр только на более высоком уровне. И так дальше. Всякий раз, рисуя цифру, вы передаете заключенную в ней мудрость. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания, том 3. Разница восприятия На видеоэкране, нависающем над кабиной для подсудимых, показалось лицо Максимилиана. Он как-то странно, чуть ли не плотоядно улыбался. Крупный план пригвоздил Жюли к месту. Итак, на экране появился Максимилиан, взгляд лихорадочный. В руках щипчики для ногтей. Он хватал муравьев одного за другим и отщипывал у них головы прямо перед объективом своей видеокамеры. При этом каждый раз раздавался хруст. «Что происходит? Это еще что за спектакль?» – спросил главный судья. К нему подошел судебный исполнитель и шепнул что-то на ухо. Максимилиан, запершись у себя дома, с помощью обычных компьютерных видеокамеры и ретранслятора передавал картинку по телефонным линиям. Муравьиные головы слетали одна за другой. Обезглавив таким образом сотню насекомых и, как видно, утомившись, он улыбнулся в камеру, сгреб в ладонь обезглавленные тельца и небрежно сдул их в корзину для бумаги. Потом он взял какой-то листок и прямо в камеру стал четким голосом зачитывать. «Дамы и господа, час испытаний пробил. Нашему миру, нашей цивилизации, нашему виду грозит гибель. Грозный муравей стоит у нас на пороге. Кто же нам угрожает? Другая, куда более многочисленная цивилизация. Другой, куда более многочисленный вид, живущий на нашей планете. Я имею в виду муравьев. Я изучал их в течение какого-то времени, изучал то, как они влияют на людей. Но главное – Я установил на имитаторе цивилизации специальную программу, чтобы узнать, что ждет наш мир, если муравьи овладеют нашими технологиями. Таким образом, я установил, что муравьям, превосходящим нас по численности, с учетом их враждебности и способа общения, хватит и сотни лет, чтобы обратить нас в рабство. Завладев нашими технологиями, они станут в тысячу раз сильнее. Знаю, дамы и господа, некоторым из вас это может показаться нелепым. Однако, по-моему, мы не можем рисковать, подвергая проверке эту гипотезу. Поэтому нужно уничтожить муравьев и первым делом их пресловутые цивилизованные муравейники, заполонившие фонтенблосский лес. Знаю, кое-кому из вас они нравятся. Другие считают, что нам от них будет польза, и они могут многому нас научить. Только все те люди ошибаются. Муравьи – худшие из напастей, которые когда-либо выпадали на долю человечества. Один муравьиный город ежедневно убивает такое количество животных, которое в пропорциональном отношении превышает население целой страны. Сперва они подавляют, а после обращают в своего рода скот все покоренные виды. У травяных вшей, например, они отрывают крылья, добиваясь от них покорности. Ну а следом за вшами в один прекрасный день настанет и наш черед. «Осознавая опасность, какую разумные муравьи представляют для человечества, я, как человек, как Максимилиан Ленар, решил уничтожить часть фонтемблосского леса, который по причине беспечности кучки людей теперь кишит муравьями, овладевшими нашей технологией. А будет нужно, так я сожгу и весь лес целиком». Я много думал и размышлял о будущем. «Если не уничтожить 26 тысяч гектаров зараженного леса прямо сейчас», Когда-нибудь нам придется истребить все леса на земле. А пока эта ничтожная потеря поможет нам избежать куда больших утрат. Знание подобно заразной болезни. Библия учит, что Адаму не следовало вкушать яблоко познания, но Ева заставила его совершить непоправимое. Однако мы в силах помешать муравьям познать это проклятие. Я заложил зажигательные бомбы в лесной зоне, где находятся муравейники, зараженные идеями 103 третьей. Не пытайтесь меня остановить. Бесполезно. Я надежно забаррикадировался у себя дома, а система воспламенения зарядов зажигательных бомб, которая контролируется моим компьютером, будет приведена в действие, как только я буду отключен от сети. А значит, нет ни малейшей опасности, что программу можно изменить извне. Так что вам меня не остановить. Если каждые пять часов я не буду вводить специальный код с помощью клавиатуры моего компьютера, все взлетит на воздух. И мой дом, и весь лес. «Мне нечего терять. Я жертвую жизнью ради всего человечества. Сегодня дождливо. Я подожду, когда распогодится, и устрою в лесу пожар. Если же мне будет суждено погибнуть во время опрометчивого штурма, пусть человечество считает это обращение моим завещанием, и пусть вместо меня придет кто-то другой». Журналисты разбежались передавать репортажи. Незнакомые люди в зале стали переговариваться между собой – Префект Дюпейрон, прибывший к вынесению приговора по этому беспрецедентному делу, потребовал пропустить его в кабинет главного судьи. Он схватил телефонную трубку, моля бога, чтобы комиссар не отключил свой телефон. Но, к счастью, Ленар ответил после первого гудка. «Что за муха вас укусила, комиссар?» «А вам-то какая печаль, господин префект. Вы же хотели расчистить участок леса для японской компании под строительство гостиничного комплекса. Что ж, ваше желание исполнится». «Правда ваша. Это создаст дополнительные рабочие места и поможет решить проблему безработицы». «Но не так же, Максимилиан! Существуют более тонкие способы решить это дело!» «Спалив этот проклятый лес, я спасу все человечество». У префекта пересохло в горле и вспотели ладони. «Вы с ума сошли!» – вздохнул он. «Кое-кто поначалу решит точно так же, но когда-нибудь люди меня поймут и поставят мне памятники как спасителю человечества». «Но зачем вы с таким уборством стремитесь уничтожить этих ничтожных муравьев? Вы что, меня не слышали?» «Да нет, слышал. Неужели вы так боитесь, что другие виды животных способны соперничать с нами?» «Да». В голосе полицейского было столько решимости, что префект, чтобы его разубедить, стал искать довод покрепче. «Вы представляете себе, что могло бы произойти, если бы динозавры, смекнув, что в один прекрасный день люди создадут хоть и маленькую, но сверхмогущественную цивилизацию, взялись бы методично истреблять млекопитающих?» «Прекрасное и весьма точное сравнение. Думаю, динозаврам и впрямь пришлось бы избавиться от нас. Среди них непременно нашелся бы такой же герой, как я, который просчитал бы все наперед, и тогда динозавры, возможно, дожили бы до наших дней», — ответил Линар. Но ведь они были плохо приспособлены к зимным условиям, слишком здоровые, беспросветно тупые. А мы? Может, муравьи тоже когда-нибудь посчитают нас здоровенными и тупыми? Но будь у них возможность, что бы они тогда сделали?» С этими словами он бросил трубку. Префект отрядил лучших саперов, поручив им обнаружить заложенные в лесу фосфорные бомбы. Саперы нашли таких с десяток, а где искать остальные в огромном лесу, им было не в домек. В конце концов, они сдались, признав свою беспомощность. Ситуация, похоже, вышла из-под контроля. Люди обратили свои взоры к небу. Теперь каждый понимал, как только закончится дождь, лес займется ярким пламенем. И тут где-то послышался тихий голос. «Кажется, я знаю, что делать». Энциклопедия Шантаж Поскольку на земле все исследовано вдоль и поперек, существует лишь один способ накопить новое богатство в уже богатой стране – шантаж. В роли шантажиста может выступать торговец, который обманывая заверяет «Это последний мой товар, так что если вы его сейчас не купите, у меня на него найдется другой покупатель». Или берите выше правительство, которое объявляет «Если у нас не будет нефти, загрязняющей окружающую среду, Этой зимой нечем будет обогревать наших сограждан. И тогда страх что-то недополучить или упустить сделку порождает искусственные расходы. Эдмунд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том. Третий. Вот-вот взорвется. В субботу дождь шел весь день. К вечеру небо осветилось звездами – И специалисты национальной метеослужбы объявили, что в районе фонтемблосского леса ожидаются ясная погода и сильный ветер. Будь Максимилиан верующим, в сложившемся положении он счел бы, что Господь с ним. Вполне довольный собой, он развалился в кресле перед компьютером, отчетливо сознавая, сколько грандиозная миссия поручена ему на земле. Вскоре он заснул. Двери были закрыты на замок, ставни заперты на засов. Ночью в кабинет комиссара тайком проник незваный гость. Ему был нужен компьютер. Машина работала в режиме ожидания, готовая привести в действие заряды в любую минуту. Если только этому не помешает, обратная кодовая команда. Гость подошел к компьютеру, чтобы его нейтрализовать. В торопях он что-то опрокинул. Максимилиан спал чутко. Довольно было и слабого шума, чтобы он совсем проснулся. К тому же он подготовился к решающему штурму. Комиссар навел пистолет на ночного гостя и нажал на спусковой крючок. От грянувшего выстрела содрогнулся весь кабинет. Гость ловко увернулся от пули. Максимилиан выстрелил еще раз. Гость снова увернулся. Раздраженный комиссар перезарядил пистолет и вновь прицелился. Гость мигом смекнул, что лучше где-нибудь укрыться. Одним махом он выскочил в гостиную и спрятался за шторами. Полицейский выстрелил несколько раз, но гость пригнул голову, и пули просвистели над нею. Максимилиан включил свет. Гость понял, пора менять укрытие, и как можно быстрее. Он прошмыгнул за кресло с высокой спинкой, в которую тут же угодило несколько пуль. «Где же тут спрятаться?» «Пепельница!» Он рванул к ней и съежился в зазоре между старым, остывшим окурком сигары и краем пепельницы. Напрасно полицейский перебирал подушки, раздвигал занавески, приподнимал ковры. Он никого так и не обнаружил. Воспользовавшись его замешательством, 103-я королева перевела дух, успокоилась. И наскоро омыла свои усики. Вообще-то, королева слишком ценная особь, чтобы рисковать ее жизнью. Ее удел – оставаться в королевской камере и откладывать яйца. Однако 103-я понимала, только она одна на всем свете сохранила в себе много чего от пальцев и не меньше от муравьев, чтобы благополучно справиться со столь важной задачей. Поскольку на карту была поставлена судьба леса и стало быть муравейников, она решила пойти в абанг. Максимилиан все так же, держа пистолетную изготовку, пару раз пальнул в подушку но для столь крохотной цели нужно было другое оружие. Максимилиан достал из кухонного шкафа аэрозольный баллончик и распылил в гостиной инсектицидное облако. Воздух наполнился ядовитыми испарениями. По счастью, в крохотных легочных мешках муравьихи оставался большой запас свежего воздуха. Дышать же отравой, заполнившей почти все воздушное пространство комнаты, было невозможно. Муравьиха, конечно, могла просидеть в своем закутке еще минут 10, но дальше ждать было нельзя. 103-я королева пустилась бежать. Максимилиан подумал, раз у властей и префекта не нашлось против него достойного противника, кроме муравья, значит, ни на что другое они просто не способны. Пока он размышлял, свет в доме погас. Как такое возможно? Не может же крохотный муравей нажать на выключатель. Тогда он понял... Муравьиха, верно, проникла в домашний электронный узел. Выходит, она смогла расшифровать печатную схему и узнала, какой провод нужно перекусить. Нельзя недооценивать соперника. Это была первая заповедь, которую он внушал слушателям полицейской школы. И тут на тебе, он сам угодил в ловушку. И только потому, что противник оказался в тысячу раз меньше его самого. Он вооружился карманным галогеновым фонариком, который хранил в ящике комода. И осветил место где, как ему показалось, последний раз промелькнул незваный гость. Затем он направился к коробке электросчетчика и увидел, что один электропровод действительно перекушен, должно быть муравьиными челюстями. Максимилиан сообразил, что единственный муравей, который был способен на такое, перерожденная 103-я муравьиная королева. В темноте, Со сверхчувствительным обонянием и инфракрасным зрением, отчего ее глаза походили на термодатчики, Муравьиха теперь обладала некоторым преимуществом. Единственное, в небе стояла полная луна, Максимилиану было довольно открыть ставни, от которых уже не было никакого проку, и комнату затопило синевато-фиолетовым светом. Надо было торопиться. Муравьиха вернулась в кабинет к компьютеру. Франсина показала ей, как можно проникнуть в процессор через решетку вентилятора, расположенную сзади. Она в точности выполнила все ее указания. И вот 103 оказалась внутри. Она поползла по электронным платам. Вот и жесткий диск. А вот материнская плата. Она пробиралась через конденсаторы, транзисторы, резисторы, потенциометры и радиаторы. Вокруг все дрожало. 103-я королева чувствовала, что попала во враждебную среду. Макьявелл догадался, что она внутри его. Он не обладал внутренним зрением, зато улавливал короткое замыкание, оно случалось всякий раз, когда Муравьиха наступала лапами на какой-нибудь медный контакт. Будь у Макьявела руки, он уже давно расправился бы с нею. Будь у него желудок, он уже давно переварил бы ее. Будь у него зубы, он уже давно изжевал бы ее. Но компьютер – всего лишь безжизненная машина, состоящая из неорганических деталей. Находясь в череве компьютера, 103-я королева стала вспоминать схему печатной платы, про которую ей рассказывала Франсина. И вдруг, благодаря инфракрасному зрению, разглядела сквозь решетку вентилятора огромный глаз своего врага – человека. Максимилиан узнал муравьиху по желтой отметине на лбу и пустил в нее инсектицидное облако. Дыхательные отверстия у нее все еще были открыты, и она закашлялась. Но второе ядовитое облако превратило чрево компьютера в некое подобие английской гавани, затянутой туманом. Кислотный воздух пожирал ее изнутри. Это было невыносимо. «Скорей на воздух!» Она выбралась наружу через щель устройства считывания гибких дисков, и ее снова встретили выстрелы. Она увернулась от пуль, казавшихся ей ракетами но карманный фонарик держал ее под прицелом, заставляя метаться в луче света. Пытаясь вырваться из слепящего круга, она прошмыгнула под дверью кабинета в гостиную и затаилась под ковром. Ковер приподнялся. Она метнулась под кресло. Кресло опрокинулось. Муравьиха, обезумев от страха, бросилась к куче обуви. На ее поиски отправилось уже несколько пальцев, по крайней мере с десяток. Она укрылась в нейлоновых зарослях густой бахромы по краям паласа. И что теперь? Она пошевелила усиками и уловила струю пропахшего углем воздуха. Она мигом выбралась из-под паласа и кинулась к вертикальному туннелю напротив. Превосходное убежище! Вот только луч фонарика следовал за ней по пятам. «Вот, значит, ты где, 103-я? В дымоходе! Что ж, теперь ты попалась, проклятая муравьиха!» Вскричал Максимилиан, шарил лучом фонарика внутри вытяжной трубы. Муравьиха взбиралась все выше по вертикальному туннелю, загребая лапами сажу. Максимилиан хотел было выпустить в нее очередное инсектицидное облако, но баллончик был пуст. Поскольку в нижней части дымоход был достаточно широк, и там мог свободно поместиться взрослый человек, комиссар решил взобраться по нему и раздавить 103-ю. Пока он не увидит своими глазами расплющенное тельце проклятой букашки, он не успокоится. Человек ухватился за старые камни обеими пятернями, согласованно управлявшимися с помощью мозговых нервных центров. А где-то внизу искали опоры его ноги, еще более неловкие, да еще стесненные обувью. Однако, чем больше сужался дымоход, тем легче было по нему карабкаться. Упираясь в его стенки локтями и коленями, Максимилиан легко поднимался все выше, как настоящий альпинист. 103-я королева не ожидала, что он полезет вслед за нею. Она взобралась еще выше. Он тоже вскарабкался повыше. Муравьиха чувствовала маслянистый запах гнавшегося за нею пальца. Для муравьев пальцы пахли каштановым маслом. Максимилиан запыхался. Карабкаться на четвереньках по вертикальной трубе в его-то возрасте? Он посветил фонариком вверх и, как ему показалось, разглядел пару крохотных усиков, направленных в его сторону с явным вызовом. Он поднялся еще на пару сантиметров. Труба в этом месте сужалась еще больше, и протискиваться вверх становилось все труднее. Сначала он двинулся правым боком, потом, уткнувшись им в стенку, приподнял правое плечо, и когда и оно уперлось в стенку, вытянул вверх правую руку. 103-я королева укрылась в зиявшей в кирпиче ложбинке, которую Максимилиан тут же осветил. Добраться до муравьихи в таком укрытии было трудно, но преодолев столько трудностей, он вряд ли теперь даст ей ускользнуть. Поднять руку выше он уже был не в силах, мог только пустить в ход пятерню. Муравьиха отпрянула. Палец был совсем близко, она оказалась в ловушке, «Уж теперь-то ты не уйдешь!» – процедил сквозь стиснутые зубы Максимилиан. Он уже прикоснулся к муравьихе, во всяком случае ему так показалось, и тут же пожалел, что не придавил ее. Тогда он сунул в ложбинку указательный палец, но 103-я королева отскочила в сторону и прокусила ему палец до крови. «Ай!» Из крохотной ранки выступила кровь. Муравьиха понимала, теперь ей остается только впрыснуть в ранку кислоту. Как будто специально для такого случая она наполнила брюшную железу 70% кислотой. Едкая струя неминуемо должна была вызвать болезненную реакцию. 103-я королева заняла исходную позицию и промахнулась. Ядовитая струя угодила в ноготь, нисколько его не повредив. Палец задергался в воздухе. Хотя она была заперта в своем убежище, силы противников теперь практически сравнялись. Она уже превратилась в малюсенькую уставшую букашку, которой предстояло сразиться с грозным указательным пальцем. Оружие муравьихи – наполненный кислотой брюшной мешок и крохотные острые челюсти. Оружие пальца – остроконечный, похожий на лопату ноготь и крепкие мышцы. Максимилиан выдохнул от напряжения. Ему хотелось пустить в ход другие пальцы, в помощь указательному. Рассарапав руку, он все же изловчился всунуть суну четыре пальца в трещину на кирпиче. Поединок. Подобно громадному спруту из романа Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой», ручища Максимилиана Линара пыталась схватить маленького противника, судорожно шаря в воздухе. Муравьиха восхищалась этой грозной воинственной ручищей и вместе с тем боялась ее. «В самом деле...» Пальцы даже не представляли себе, как им повезло иметь такие отростки. Она ловко уворачивалась от длинных розовых щупалец, которые то сжимались, то разжимались, сились ее ссапать и раздавить. Она дала несколько кислотных залпов, но окровавленную мишень так и не поразила. Тогда она решила прокусить другие пальцы, и на их розовой плоти появились новые порезы. Пальцы задергались все сильнее, но не отступили, Муравьиха недооценила их упорство. Получив прямой удар в лицо, она отлетела в глубину своего убежища. Ручища изготовилась для нового щелчка. Указательный палец согнулся колесом. Большому пальцу достаточно было отпустить его, и сокрушительный щелчок пришелся бы прямо в цель. «Мой единственный подлинный враг – страх!» Она подумала – о 24-м принце, своем приходящем супруге. Он успел ее осеменить. Скоро она должна отложить яйца. Он погиб ради нее, и ей надо выжить ради него. Она высмотрела рану пошире, и что было силы, метнула в нее ядовитую струю. От ожога человек чуть отпрянул, не удержался, соскользнул вниз, тяжело грохнулся в кучу золы. И так и остался лежать, с переломанными шейными позвонками. Поединок закончился. Жаль, что этот подвиг не запечатлела ни одна телекамера. Разве теперь кто поверит? Муравей. Совсем малюсенький муравьишка одолел Голиафа. Она залезала свои раны, а потом, как обычно после сражения, наскоро почистилась, облизала усики, разгладила на них шерстинки, облизала лапы и оживила все свои чувства. Теперь предстояло закончить дело. Если через несколько минут Макьявелл не получит запретную кодовую команду, он автоматически взорвет зажигательные бомбы. Она пустилась бежать, и тут заметила, что следом за ней мчится чья-то тень. Она оглянулась и увидела гигантское парящее чудище. У него были тонкие, длинные, гибкие черно-красные крылья, отчего оно выглядело еще более грозным. 103 третье содрогнулось от страха. Это была не птица. У чудища были выпуклые глазищи, которые шарили по сторонам, пока в конце концов не впились в муравьиху. Оно раскрыло пасть и выпустило ничем не пахнущие пузыри. Рыба! И впрямь чудище. Муравьиха вернулась к компьютеру. В кабинете все еще пахло инсектицидом, но это было терпимо. Макиавелл попытался остановить муравьиху короткими электрическими разрядами, убить ее, но она перепрыгивала через эти ловушки. Она сосредоточилась на главной своей задаче – перекусить провода в устройстве дистанционного управления зарядами. «Не ошибиться. Главное, не ошибиться с проводом». Маломальская ошибка, и вместо того, чтобы обезвредить бомбы, она запустит чудовищный взрывной механизм. После смертельного поединка она совсем обессилила, челюсти у нее дрожали. Воздух, насыщенный ядовитыми испарениями, мешал спокойно думать. Муравьиха двинулась вдоль медной дорожки толщиной с ее шерстинку. Она насчитала три микропроцессора, свернула за угол, загроможденный резисторами и конденсаторами. По инструкции ей надлежало перекусить четвертый внутренний провод. Она пережала пластиковую оболочку, затем медную и впрыснула яд. Но когда дело уже было наполовину сделано, она вдруг поняла, что это не четвертый провод, а один из двух других, располагавшихся рядом. Макиавелл включил охлаждающий вентилятор, чтобы букашку сдуло прямо на лопасти. Ураган! Чтобы ее не унесло шквалом, 103-я королева вцепилась за элементы схемы. Она одолела человека, теперь ей предстояло победить машину. Под оглушительный гул Макьявелл запустил обратный отсчет, чтобы привести в действие заложенные в лесу бомбы. Цифровой счетчик, находившийся перед Муравьихой, накрывал ее красноватыми тенями чередовавшихся цифр. 10, 9, 8. Осталось только два провода, но муравьиха с ее инфракрасным зрением воспринимала зеленые и красный цвета, как один светло-коричневый. Семь, шесть, пять. Королева перекусила один из них наугад. Обратный отсчет продолжался. Не тот провод. В отчаянии она впилась челюстями в последний. Четыре, три, два. Поздно провод был перекушен лишь наполовину. Однако обратный отчет остановился на цифре 2. Макьявелл вышел из строя. Муравьиха в изумлении возрилась на счетчик, замеревший на двойке. Внутри 103-й произошло нечто неожиданное. Ей в голову будто ударила жгучая волна. Возможно, прямо сейчас, После всего пережитого в ее мозгу причудливая феромональная смесь вырабатывала некую неведомую молекулу. 103-я королева была не в силах совладать с собой. Давление и жар волны неудержимо нарастали, но это не вызывало у нее неприятных ощущений. Напряжение, вызванное пережитыми опасностями, мало-помалу исчезло, словно по волшебству. Теперь волна добралась до усиков. Это напомнило ей состояние, которое она испытала, когда слилась в любовном порыве с 24-м. Но это был не любовный порыв, это был, это был всплеск юмора. Она расхохоталась, вернее, безудержно закачала головой, пуская слюну и потрясая челюстями».